Очевидно, сказал Иосиф, и в его словах даже не было насмешки. Пройдет еще некоторое время, пока мы столкуемся в вопросе о водопроводе. Очевидно отозвался оскаблившись капитан Педан. Римский часовой на холме красивый вид в северной части той местности, где десять лет назад стоял Иерусалим. Вдруг перестал зевать и пристально посмотрел вдаль. Да, всадник не останавливался, он приближался. Теперь было уже отчетливо видно, что его лицо ярко выраженного еврейского типа. Может быть, предстоит развлечение. Может быть, если с ним нет достаточно убедительных документов, удастся его подвергнуть осмотру и выяснить, цела ли у него крайняя плоть. Ибо, как гласила находившаяся рядом надпись по латыни, по-гречески, по-арамейски, евреям не разрешалось вступать на территорию бывшего Иерусалима и идти дальше этого места было запрещено под страхом смерти. Иногда солдаты развлекались тем, что представляли людям, в которых они подозревали евреев, идти дальше и уже потом осматривали их. За эти десять лет, как удалось остановить, евреи дважды действительно проникали на запретную территорию. Тем временем всадник приближался. Ему было лет под сорок резко выраженные еврейские черты лица, одет просто. Он ехал прямо на часового. Что он, дурак? Вот он остановил лошадь и приветствовал часового. Солдат был добродушно настроен. «Стой, человече!» – сказал он, кивая головой на каменную плиту с надписью. Тем временем из караульного барака вышли остальные. Незнакомец вытащил из кармана бумагу и протянул ее солдату. «Позовите вашего начальника», – сказал он. Так как на бумаге стояла печать губернатора, они позвали начальника. Прочтя бумагу, тот оказал приезжему соответствующие почести. «Разрешите проводить вас к полковнику, Иосиф Флавий?» — спросил он. Солдаты переглянулись. Это имя было им знакомо. С тех пор, как они были здесь расквартированы, еврею впервые разрешалось ступать по этой земле. Губернатор предписывал, чтобы Иосифа пропускали повсюду, куда он захочет пройти, на территории разрушенного Иерусалима, и оказывали ему всякое содействие. Начальник лагеря, полковник Гелий, хорошенько не зная, как ему быть с этим знатным и неудобным гостем, предложил дать ему в провожатые офицера, но Иосиф вежливо отказался. и вот он брел по жаре через заброшенные пустоши один. Когда десять лет назад ему пришлось присутствовать при том, как, согласно обычаю, часть полуразрушенного города опахали вокруг плугом, ему показалось, что плуг прошел сквозь его собственное тело. Но это запустение и заброшенность, которые он видел теперь, были еще хуже. События, происходившие здесь десять лет назад, как бы возносили человека, прежде чем низвергнуть его в бездну. Теперь эта местность, расстилавшаяся перед ним, словно хотела поглотить человека своей пустынностью и безжизненностью, и никто из видевших ее уже не смог бы освободиться от обессиливающей скорби этого зрелища. Все медленнее тащился Иосиф с холма на холм. От огромного города остались только башни Фасаила, Мариамны и Гиппика. И часть западной стены. Тит приказал сохранить их в знак того, как великолепно был укреплен этот Иерусалим, который все же не устоял перед его счастливой судьбой. Все остальное было искусно и энергично сровнено с землей. В полном смысле слова кирком, лопатам, машинам римлян пришлось немало поработать, чтобы начисто раздробить гигантские плиты храма и многочисленных дворцов. Но они выполнили свою работу добросовестно, до конца это следовало признать: На целый фут лежал повсюду желтовато-серый пепел. Тонкая пыль, проникая через одежду, набивалась в нос, рот, уши. Пепел был повсюду, и над ним дрожал яркий знойный воздух.